Глава 55. По дороге домой заехал в магазин. Пельмени, майонез, масло — стандартный холостяцкий набор. Заполнив корзинку, подошел к кассе и встал в очередь. — Сука! Обсчитала! — грязная баба, тряся сеткой-авоськой, вопила на испуганную кассиршу. — Тварь! Отъели на наших брази кровных рублях брылы! «А ну, где десятка, паскуда?» Она попыталась залезть рукой под прилавок. «Где прячешь, муха ворованная?» «Женщина, отойдите от кассы!» Охранник безуспешно пытался взять ее под локоть. «Покиньте магазин!» «Что, рожа, прикрываешь?» Оскалившись, покупательница двинулась на него. «Поди, долю имеешь, псина, от обмана!» «Ну, я тебе...» Баба с неожиданной прытью кинулась вперед. «Забью!» Парень некоторое время отталкивал ее, уворачиваясь от сумки, пока не надоело. Мощной оплеухой он отправил бабу к двери. Взял за руку и вышвырнул на улицу. Хабаров, оплатив покупки, вышел. Садясь в машину, заметил, как давешная скандалистка тянет за руку. «ППСника, что-то горячо объясняя». Кто прав в такой ситуации? Стас был уверен, что кассирше даром не нужна десятка бабы. Просто той хотелось поскандалить, устроить дебош. У людей не осталось отдушины, чтобы выплеснуть эмоции. Озлобились. Жизнь балуют далеко не всех. Но не выплескивает же ненависть на первых встречных. Впрочем, охранник тоже хорош. Здоровый молодой мужик, прибегать к силе чтобы справиться с женщиной. Мир с каждым днем казался все более отвратительным. В подъезде между этажами двое работяг потягивали Жигулевское. Ну и вот. Она орет, не бей, мол. А Женька ей бах в рожу, зуб долой. Любовник с балкона сиганул, ногу сломал. А его на пятнадцать суток. Рассказывал, даже менты хохотали. Стас улыбнулся. Русские анекдоты берутся не на пустом месте. Наверное, поэтому они такие потешные. В других странах скрывают неприятности. Наши же люди превращают их в смешные истории. Вероятно, будь Хабаров чуть повнимательнее, дальнейшего удалось бы избежать. Проходя мимо, не обратил внимания на запах дорогого одеколона. Не придал значения дымящемуся в руках мужиков парламенту. Не разглядел мощные золотые цепи, прикрытые воротниками, потому что не умел вот так по-голливудски все сходу понимать. Шел, улыбался, думал о своем. Мощный удар разорвался в голове миллионам искр. Падая, он инстинктивно попытался за что-нибудь ухватиться и с ужасом понял, что тело не слушается приказов. Мозг еще некоторое время работал. Тьма наступила внезапно. Очухался вроде. Хабаров почувствовал, как его не пнули в бок. «Э, слышь? Живой?» Он не шевелился, решив оценить ситуацию. На первый взгляд все выглядело достаточно плохо. Рука пристегнута наручниками, голова болит, сидит на холодном, скорее всего, бетонном полу. Похищать его с какой-то другой целью, кроме убийства, не было смысла. Горько, про себя усмехнувшись, Стас открыл глаза. — О, говорю, очухался. давишний работяга в черной кожаной куртке и спортивных штанах улыбался. — Мы уж тебя будить хотели. — Где я? Хабаров оглядел пустую комнату. Только в углу громоздились сваленные кучей стулья. — Какая разница? Второй высокий белобрысый атлет равнодушно курил. Отдыхай пока, потом будет не до этого. Его слова Стасу не понравились. Повеяло от них холодом и небыстрой смертью. Ситуация до обидного напоминала плохое кино. Только там под рукой героя внезапно появляется нож или еще что. Он бежит, мстит. Здесь на чудо рассчитывать не приходилось. Оглушительно лязгнула дверь в конце комнаты. Хабаров невольно опустил голову звук ударил будто кувалдой и потому не сразу увидел кто вошел пришел в себя уверенный чуть хрипловатый голос хорошо идите отдыхайте сам поговорю раздались торопливые шаги парни спешили выполнить приказ хабаров станислав Витальевич. — все верно стас поднял голову перед ним сидел высокий стройный мужчина лет шестидесяти с аккуратной бородкой в золотых, чуть широковатых для его головы очках. Сразу бросался в глаза дорогой костюм серого цвета. В идеально начищенных туфлях отражалась блестя потолочная лампочка. Из нагрудного кармана, как полагается, торчал уголок красного платочка. В нем чувствовалась природная грация, которую нельзя приобрести вместе с состоянием. Она дается с рождения, воспитывается вместе с личностью делая своего обладателя на голову выше остальных в любом обществе ну допустим стас удивленно разглядывал своего похитителя вы кто мужчина сложил руки на груди давайте сначала я буду спрашивать в конце концов от ваших ответов зависит выйдите вы отсюда или нет начнем он казался невозмутимым Хабаров счел за лучшее кивнуть. — Отлично. Вопрос первый. — Зачем вы приезжали в квартиру Елены Генриховны Котовой? Вы милиция? — Так меня уже спрашивали. — Я? Да — договорить не успел. Мужчина, быстро встав, с размаху ударил его ногой в лицо. Из носа и губ Стас почувствовал, бежала кровь. Голова, ударившись о стенку, заныла с новой силой. Все с тем же невозмутимым видом мучитель сел обратно. Можно было просто ответить «нет». Хабаров улыбнулся. «Хотя в доступности объяснений вам не откажешь». «Рад, что до вас быстро доходят намеки. Вопрос повторить?» Стас думал. «Если начать изворачиваться, пытаться обмануть, маловероятно, что просто так отпустят. Будут тянуть жилы до тех пор, пока не узнают правду». Узнав, уберут, не оценив упорства. А если менты, и он сразу скажет правду, неизвестно. Посадят, наверное, как-никак пару законов, вполне серьезных, он нарушил. Хотя не похожи эти люди на ментов, не тот уровень исполнения. Не надо придумывать отмазки, мужчина будто читал мысли. Вас спасет только правда, возможно, спасет. Он говорил вполне серьезно. И Хабаров решил, в конце концов, правда, больше никому повредить не может. А для него, ну, в некоторых случаях умереть быстро и безболезненно тоже плюс. Начав с самого начала, он рассказал все, вплоть до сегодняшнего похода в больницу. Собеседник долго молчал. Пытался понять, врет Хабаров или нет. Похищение, шантаж, героин, убийство... — На ходу такое, пожалуй, не придумаешь. — Это правда. Хабаров сплюнул кровь. — Только подтвердить ее, к сожалению, никто не сможет. Мужчина встал, Стас приготовился к новому удару. Но тот, вытащив из кармана ключ, отомкнул наручники. — Возьмите стул, — он показал на угол. — Будем разговаривать. Стас, удивленно косясь на похитителя, сел. Для начала. Зовут меня Генрих Арнольдович. Вейгнер. Да. Мужчина чуть поморщился, недовольный, что перебили. Вас я знаю. Перейдем к делу. Почему вы думаете, что мою дочь убил Баха? Я вышел из тюрьмы, значит, она сделала то, что велели. Не вижу смысла. Не знаю. Может, она решила дать задний ход. Может, получила какую-то информацию. А может, и не Баха убил. Неожиданно закончил Стас мысль. Я так понял, врагов у нее хватало. Вейгнер кивнул, думая о своем. Не понимаю, зачем такие сложности? Ну, завалили бы Трофимова, и делу конец. Привлекать мусоров, итальяшек, после этого чистить концы, зачем? Наверное, какой-то план. Хабаров пожал плечами. Мне не очень интересно. «Зачем и почему? Я просто хочу наказать Баху за девочку. Тем более деньги, уплачены вперед». Он вспомнил о сумке, которую, судя по всему, некому возвращать. Генрих Арнольдович с некоторым удивлением посмотрел на него. «Я так понял, спросить-то теперь некому. Можно жить спокойно, не влезая в это. Вы не видели диск? Хотя не уверен, что вас бы так же задело, как меня». Если Баху не остановить, он вполне может сотворить такое еще раз. Похвальное рвение. Вейгнер иронично улыбнулся. Святой Мститель занес топор над палачом. — Только, думается мне, Баха первый нанесет удар. Зачем ему ждать, когда мелочь цапнет за пятку? — Святой Мститель? — Хабаров напрягся, услышав знакомое словосочетание. — К слову пришлось. — Не обращай внимания. — Так почему Бахи не завалит тебя первым? — Он обо мне не знает. Не должен, по крайней мере. Надеюсь, что найду его раньше, чем он меня. — Хм. Но дело твое. Генрих Арнольдович покачал головой. — Жаль Трофимова. — Мне казалось, вы не ладили. Осторожно заметил Хабаров. И вдруг жаль? Не ладили, как не ладят два выдающихся человека. Слишком тесно на одном пятачке. А вообще, я искренне уважал его захватку и прогрессивные мысли. Знаешь хобби Трофимова? Нет, таланты. Он собирал лучших. Вова Бийцев — гениальный киллер. Миша Мотор, угонщик, при помощи ногтя уезжал на Мерседесе. Слава Мышка, компьютерщик, много людей собрал. Не знал. Странно было слышать такое о Вовчике, к тому подумать. Наверное, у нового хозяина работать не будут. — Почему? — выгнер пожал плечами. — Какая разница, кто платит? — Будут. — А кто займет место Трофимова? — Хабаров задумался. — Может, Баха? — Не думаю. — Баха умный, но силы пока особой не имеет. — Вытеснят его. — За место возня большая начнется. — Кусок лакомый для всех, большие деньги. У руля самый сильный встанет. Или самый везучий. Если сильные перегрызут, увлекшись друг друга. Он криво улыбнулся. Вы тоже будете участвовать?» Хабаров внимательно посмотрел ему в глаза. «Раз такой большой кусок, я не занимаюсь криминалом». Сплювывающий кровь похищенный Стас мог бы поспорить, но не стал. Мне вполне хватает своего. За мое — да, буду рвать. А чужое пусть останется чужим. Меньше головной боли. Ладно. Он встал. Мои люди отвезут вас домой. Что? Вы просто так меня отпустите? Хабаров не поверил. Хотите, чтобы отпустили сложно? Можно устроить. Не надо, я понял. Но почему? По двум причинам. Во-первых, если Лена убил Баха, ты отомстишь. Помогу, чем смогу. Но самому мне встревать не резон, не справлюсь. У меня другие задачи. Во-вторых, что и у матерых волков бывает приступы альтруизма. Мне жаль девочку Трофимова. Тут ты прав, такого в мире быть не должно. Есть еще третья причина. Он задумался, говорить или нет. Какая? стало интересно. «Баха мне мешает», — Вейгнер обернулся. «Я просто думал, на какое место его поставить в список приоритетов — за дочерью или перед ней? И что же? То, что Баха мне мешает», — он без улыбки смотрел перед собой. «Я слишком долго ничего не чувствовал, чтобы теперь под старость начинать. Уверен. Будь Лена жива, сейчас готовила бы мои похороны». «Трофимов прав, тебе повезло. Что ты не так близко с ней знаком?» Хабарову стало не по себе. В его мир, наполненный человеческими радостями и бедами, все чаще вторгались холодные темные куски мертвого ада, творившегося в душах новых знакомых.